Глава 24. Дорожные разговоры столь проникновенны и достоверны, что настоящая жизнь зачастую кажется в них поверхностной и анекдотичной. Поезд приближался к Петербургу, оставляя за собой дымно-угольный хвост и откровения, доверенные случайным попутчикам. Востриков, цивильно одетый, постриженный и пахнущий дорогим парфюмом, сидел в вагоне-ресторане и беседовал с супружеской парой. Никольские, Анна и Сергей следовали в столицу из Екатеринбурга, дабы окунуться в светскую жизнь, прострясти мошну с капиталами, обновить гардероб и подивить искушенных петербуржцев роскошью и неумеренностью. Геннадий не в силах удерживать внутри себя пережитые события, самозабвенно вещал, добавляя для остроты восприятия толику цинизма. «Я был словно герой романов Фенемора Купера», с усмешкой выдал он. «Европеец в поисках смысла жизни и дикар кас древние обряды и безумный старый шаман, ночи любви и алмазы. Неужели вы спали с грязной якуткой?» Брезгливо вымолвила Анна. «Конечно, я понимаю, что мужчине трудно подолгу обходиться без женщины. Это доказанный научный факт. Но уж лучше побыть монахом, какое-то время, чем набрасываться на первый попавшийся кусок плоти. То же самое, что в сочельник осквернить свои уста пищей, не дождавшись первой звезды. сурово ты, моя лапушка!» — гмыкнул ее муж. «Какой уж тут пост посреди тайги! К тому же и дикарочка наверняка попалась смазливая и сговорчивая. На природе попросту такие дела творятся. Это тебе не мамзель с локонами обхаживать, стишки читать и букеты дарить». Вздыхать ненароком и ахать, узрев кончик туфельки, играть в карты с ее папенькой и хвалить крыжовенное варенье маменьки, ненавязчиво сообщать о доходах и приглашать погостить в имении или хотя бы на съемной даче. Разумеется, все семейство. «Фи, как низменно ты рассуждаешь, Серж!» — приподняла тонкие брови Анна. «По-твоему, мужчине интересно только женское тело? А как же душа, мой друг?» «Как же истинные ценности! Солнышко!» — погладил ее по нервным пальцам Сергей. Женской душой прежде всего интересуются святоши и бесы, причем с одной и той же целью — раздуть важность грехов до размеров земного шара. Нормальный мужчина приемлет в красавице неподдельную прелесть и живость, в дурнушке разумные мысли и способность вовлекать в игру, подобную шахматам. А если в одной женщине соединяются великолепие, мудрость и здоровый авантюризм, то за нею побегут холостые и женатые, атеисты и верующие, проходимцы и персоны голубых кровей. Востриков, желая ослабить возникшее напряжение, вытащил из кармана платок, в котором хранил позаимствованные сокровища. Даже наедине с собой он не мог признаться, что поступил как обыкновенный вор и объяснял грабеж желанием послужить науке и стране. «Так вы их не придумали?» – удивился Сергей. «Я-то было решил, что ваша таежная история, включая шамана, девицу-красавицу и камушки, является сказкой, сочиненной для развлечения попутчиков». «А нет, даже в сказке вымысел является истиной, чуток подправленный слегка приукрашенной, немного разбавленной», – ответил геолог. «Подобными камушками корунгир подманивает заблудшие души, чтобы накормить досыта и уговорить оставить мир живых. «Что же получается?» — воскликнула Анна. «Для полоумных якутов мы, белые люди, выглядим мертвяками, расносим украшения из драгоценных камней, копим их и передаем по наследству. И чем больше имеем, тем сильнее притягиваем к себе смерть. Как же славно, что я белая женщина, верующая в единого Бога, а не в дурацких идолов, понатыканных в дебрях». а не то и впрямь избавилась бы от колец, браслетов и колье. Даже от той чудесной диадемы с цейлонскими сапфирами, которая великолепно гляделась в моих черных волосах на балу у Увельских. «Помнишь, милый, как эти камушки чудесно гармонировали с синевой моих глаз?» и «Еще бы!» — согласился ее супруг. Потом в какой-то либеральной газетенке настрочили, что господин Никольский — Потратил на безделушку для жены годовой доход рабочих сталилитейного завода. Вот дурачьё-то. Думают, что тем самым привлекут в свои ряды обездоренных и сирых. Да их чтиво поглощают в основном купчишки средней руки, студентки-суфражистки, провинциальные учителя и врачи, да ещё ловкие экспроприаторы, толдычащие о классовой борьбе. увидите лет через двадцать вся эта публика станет орать «Режь богачей, спасай Россию!» А что будет в итоге? «Я не шаман, чтобы прозревать столь далекое будущее. А вы, мил сударь, камушками особо не хвалитесь. Хорошо, что мы с Анютой люди не бедные и обмешуливать вас не станем». Востриков согласился с ним и убрал платок. С вокзала он отправился домой, чтобы порадовать мать своим воскрешением. Соседка Агафья Павловна закрестилась, приговаривая. «Свят, свят, Пресвятая Богородица! Живой я, живой!» засмеялся Геннадий. «Пощупайте, если не верите, только булавкой не колите». Пожилая соседка осторожно дотронулась до него, а потом, припав к его груди, зарыдала. «Боже ж мой, вернулся!» А липочка-то, Евлампия Карловна, не дождалась. Все на Смоленское кладбище ходила, поклоны била в часовне Ксении Блаженной, нищих одаривала, стала для убогих родной матерью. Да вот с неделю как похоронили, болезную. Помирала, приговаривала. Теперь с сыночком воссоединимся. Жаль, что в разной землице лежать будем. Господь справедлив и за добро, творимое мною, приведет ко мне душу Геночки. Я за священником на извозчике съездила. Он ее причастил и соборовал. А в ночь с четверга на пятницу стала липочка кричать. «Черные! В углу стоят! За мной пришли!» Поднесла персты к колбу, чтобы крестным знамением себя осенить, и упала на подушке. В день похорон погода лютовала, Снегом колючим секла. Пришлось потом могильщикам Рубь лишний платить за неудобства. — Ох, сиротка ты мой, обездоленный! Женись, что ли, поскорее, Чтобы не затасковать в одиночестве Или по бабам не истоскаться В доме пахло ладаном, Лавровишневыми каплями и пылью. Зеркала, затянутые темной тканью, Казались окнами, забитыми досками. Востриков переоделся, Облачился в старые штаны и куртку, которые носил еще в студенческие годы, и принялся за уборку. Раздвинул шторы, решив про себя, что отдаст их в стирку, прачки и вдохи. Сгреб в охапку траур зеркал и выволок во двор, надеясь, что мешочники возьмут тряпки. Вымыл до блеска полы, отдраил тульский самовар и посетил лавочку, где прикупил французских булок, колбасы, чая и помадок. Перекусил и задумался – Куда ему идти с алмазами? Можно в родной горный институт, дабы произвести фурор победоносным возвращением, или к ювелиру, чтобы продать ему один из алмазов и иметь средства для благополучной жизни. "О", сказал он, глядясь в зеркало. "Похоже, что я встал на лихую дорогу, незаметно превращаюсь из интеллигента в профессионального грабителя и рад, что могу показать этому правдолюбцу кукиш". Сунул под нос отражению Дулю и расхохотался. «Так-то лучше! Жизнь хороша, когда ловишь выгоду за хвост, как черта, и заставляешь работать на себя». Через два дня Геннадий сбыл оба алмаза. Он стал жить на широкую ногу, не замечая, что его отражение в зеркале не исчезает после того, как владелец отойдет, а затягивается бурой мутью. Летели недели, приближалось Рождество. Вострикова пригласили в гости сразу несколько семей. имеющих дочерей на выданье. Но он решил встретить праздник не на публике. Дворник установил в гостиной пушистую елку, а соседские ребятишки украсили ее золочеными орехами, пряниками, игрушками и гирляндами. Геннадий пообещал, что отдаст сие богатство им на разграбление. Ближе к ночи запер входную дверь, зажег свечи, положил на тарелку жареного кролика под грибным соусом и налил в бокал вина. «С возвращением и новой судьбой!» Пожелал сам себе. Часы пробили полночь, и зеркала, что были в доме, лопнули и разлетелись крупными осколками и мельчайшей крошкой. В комнате появился корунгир в полном облачении. Через мгновение часы еще раз пробили 12 раз, и рядом с ними возник призрак женщины. С ее лица осыпался снег, и паркет стал индивить и обрастать сугробами. «Дай!» Она требовательно смотрела на сына. «Дай мне покой!» Шаман протянул руку, и его голос раздался где-то внутри Вострикова. «Камни, скорее!» Несмотря на ужас, Геннадий понимал, что ему нечем усмирить разгневанное привидение. Нечего было сжигать в пламени. Алмазы стали деньгами, а на них невозможно купить дорогу к предкам. Он выхватил оставшиеся демонтоиды и бросил их на пол. Корунгир наступил на зеленые гранаты, стирая их в пыль. Призрак матери обнял Вострикова, обдав могильным холодом, и исчез. Шаман задул одну свечу, оставив четыре гореть, и промолвил. «Отныне зависнешь между жизнью и смертью, между разумом и безумием». Поутру Агафья Павловна долго стучалась, отчаявшись, позвала околоточного, и тот вскрыл дверь. Хозяин, взлохмаченный, в изорванной одежде, скорчился в углу комнаты. Пена текла с его губ, которые повторяли. «Рубь до да с полтиной, Вот и ямка готова.